Открывая бутылку, он случайно выглянул в окно и похолодел. Белый фургон «Форд», чистый и блестящий, без всякой рекламы на нем, стоял напротив на улице. Глядя поверх листьев огромной пальмы, которая доросла почти до пятого этажа, Чарли увидел у фургона человека в темной одежде. «Совпадение?» Человек, похоже, ел. Просто рабочий остановился на тихой улице, чтобы перекусить. Вот и все. Что, кроме этого, еще может быть? Совпадение. А может и нет. Человек, казалось, наблюдал за фасадом здания. Он притворился, что ест. И в то же время следит. Чарли сам следил десятки раз за многие годы. Он знал, что такое слежка. И это как раз было на то похоже, хотя заметно и непрофессионально. — Что случилось? — спросила Кристина. Он удивился ее проницательности, тому, как она почувствовала его состояние, хотя б ы л о очень расстроена и все еще плакала. — Надеюсь, вам понравится. Он отошел от окна и протянул ей виски. Она без в о з р а ж е н и й приняла бокал, Взяла его обеими руками. Но Чарли все-таки поддерживал его. Она пила виски маленькими глотками. Чарли сказал, выпейте сразу два глотка, это вам поможет. Она сделала так, как он посоветовал. А он отметил, она действительно не умеет пить. Сморщилась, хотя о Шивас — с а м ы е мягкое виски. Пустой бокал он отнес к бару, Сполоснул в маленькой раковине и поставил в сушилку. Опять посмотрел в окно. Белый грузовик все еще был там. И человек в темной одежде все так же стоял и жевал что-то с напускной небрежностью. Вернувшись к Кристине, Чарли спросил. — Вам лучше? Лицо ее вновь обретало естественный оттенок. Она кивнула. — Извините, что я так расклеилась. Он присел на краешек стола, касаясь ногой пола, и улыбнулся. — Вам не за что просить прощения. Большинство, будь они так же напуганы, вошли бы в эту дверь с бессвязным бормотанием и бормотали бы до сих пор. Вы держитесь очень хорошо. Мне так не кажется. Она достала из сумочки платок и высморкалась. Но, похоже, вы правы. Одна безумная старушенция не означает конец света. Вот именно. Не может быть, чтобы мы не справились с одной сумасшедшей старухой. В т о -то м п о и дело сказала. Однако я подумал, одна сумасшедшая старуха? А кто же тогда тот тип у белого грузовика? Глава в о с ь Грейс Спиви сидела в массивном дубовом кресле. Ее холодные серые глаза блестели в темноте. Сегодня в мире духов был красный день. Один из самых красных, к о т о р ы е она знала. И она оделась во все красное, чтобы быть с ним в гармонии. Так же, как вчера, когда мир духов проходил через зеленую фазу. Она была одета во все зеленое. Большинство людей не знали, что каждый день в мире духов имел свой цвет, ведь они не могли проникнуть в мир сверхъестественного так же легко, как это удавалось Грейс. Они вообще о нем не подозревали, и поэтому стиль одежды Грейс был недоступен их пониманию. Но для н е ё экстрасенса и медиума, выбор цвета был важен, чтобы гармонировать с миром духов. Так ей было легче общаться с прошлым и прорицать будущее. Информация передавалась духами по ослепительно ярким цветным лучам энергии. Сегодня лучи окрашены... во все оттенки красного цвета. Попробуя она объяснить это, ее приняли бы за сумасшедшую. Несколько лет назад собственная дочь отправила ее в психиатрическую больницу на обследование. Но ей удалось вырваться из этой ловушки. Она отреклась от дочери и с тех пор стала осторожнее. Сегодня на ней были темно-красные туфли, Темно-красная юбка, светло-красная двух тонов полосатая блузка. Все украшения красноватого оттенка. Двойная нить малиновых бус, такие же браслеты на запястьях, яркая, как огонь, фарфоровая брошь, два рубиновых кольца, кольцо с четырьмя отполированными сияющими сердоликами, еще четыре кольца с дешевыми красными стекляшками. Алой эмалью и ярко-красной керамикой. Все камни, будь то драгоценные, полудрагоценные или бижутерия, сверкали и переливались в дрожащем огоньке свечи. Неровное пламя, словно танцуя на кончиках фитильков, отбрасывало причудливо извивающиеся тени на подвальные стены. Большая комната казалась меньше, поскольку янтарное пламя свечей освещало небольшую ее часть. 11 свечей, толстых и белых, вставленных в медные подсвечники с красивой подставкой для стекающего воска. Каждый подсвечник крепко держали апостолы Грейс. Они с нетерпением ждали, когда она заговорит. Их было одиннадцать, шесть мужчин и пять женщин, молодые, среднего возраста и старые. Они сидели на полу, образуя перед креслом Грейс полукруг. Мерцающий неровный таинственный свет освещал и странно искажал их лица. Ее учениками были не только эти одиннадцать. Более п я т и человек сидели в верхней комнате и с волнением ожидали, что произойдет на сегодняшнем сеансе. Больше тысячи других были разбросаны по разным уголкам на севере и юге, выполняя задания Грейс. Она знала и помнила их имена, хотя сейчас ей было труднее запомнить их, гораздо труднее, чем... до тех пор, пока Божий дар снизошел до нее. Он заполнил ее, вошел в ее разум и вытеснил многое, что прежде казалось само собой разумеющимся, вроде особенности запоминать имена и лица. Или способности следить за временем. Она теперь не знала, который час. И то, что она иногда смотрела на часы, не имело никакого значения. Секунды, минуты, часы и дни казались смешными и случайными измерениями времени. Для обычных людей они еще были полезны, но она в них больше не нуждалась. Порой, когда она думала, что прошел день, оказывалось, что прошла целая неделя. Это пугало, но в то же время странным образом увлекало. Постоянно напоминала, что она особенная, избранная. Дар вытеснил из нее и сон. Иногда не спала вообще. Обычно сон отнимал один час или два, не больше. Но сон был ей больше не нужен. Дар вытеснил все, что могло бы помешать великой и священной миссии, которую ей надлежало выполнить. Но имена этих одиннадцати, самых преданных из ее паствы, она помнила. Это были лучшие из лучших, незапятнанные души, наиболее достойные выполнить задачу, стоящую перед ним. и Но был среди них один Кайл Барлоу, т р и д т и двух лет, хотя выглядел старше, мрачный, злобный, опасный. У него были каштановые прямые волосы, густые, но без блеска. Глубоко посаженные карие глаза под нависшими надбровными дугами смотрели внимательно и проницательно. Нос крупный, не прямой, не римский, а перебитый. Скулы и подбородок такие же тяжелые, грубо высеченные, как и надбровные дуги.